Глава седьмая Джонни Джонни Кирк был бессмерно горд, когда капитан Фьючер попросил его охранять комету. Мальчик не догадывался, что таким образом его просто оберегали от лишних опасностей. Как только команда капитана Фьючера направилась в лабораторию Скал Кара, Джонни вытащил из оружейного ящика протоновую винтовку и сел на краю люка, любуясь зеленым ландшафтом Ариэля. Джонни Кирк был детищем самого кошмарного порождения системы – Нью-Йоркского космического порта. Там, среди заброшенных доков и складов, он и вырос, лишенный родительской опеки и учительского надзора. Мальчик с раннего детства привык заботиться о себе сам, хитростью побеждать врагов и люто ненавидеть закон. Дальнюю полицию, космический мусор, он терпеть не мог. Перед капитаном Фьючерсом Джонни преклонялся случайно мечтая когда-нибудь присоединиться к отряду бесстрашных друзей, идущих за своим рыжеволосым командиром в опаснейшие закоулки системы. И вот свершилось! Джонни — член команды! «Жаль, что не видит наша бригада из доков», — подумал подросток, поглаживая легированную сталь винтовки. Неожиданно раздался приглушенный рев турбин, и совсем рядом опустился небольшой космический корабль. На Землю поспешно спрыгнул огромный зеленый юпитерианец. За ним неуклюже сполз по трапу толстый землянин. Последним показался краснолицый житель Марса. — Быстрее! Реальный шанс захватить корабль, пока они копаются в лаборатории! Троица кинулась к комете. — Захватить корабль? Как бы не так! Джонни затаил дыхание, прицелился и нажал на курок. Голубой луч полоснул по груди марсианина и бандит рухнул на землю. — Назад! — заорал огромный юпитерианец. — Эти дьяволы нас перестреляют! Из башни выбежали капитан Фьючер и его друзья. — Так я вам и дал уйти! — крикнул Джонни и спрыгнул на землю. Он почти догнал толстяка землянина и гиганта с Юпитера, когда зеленый великан вдруг обернулся и неожиданно резким ударом свалил его с ног. Джонни чувствовал, как его перебросили через плечо, подняли по лестнице и зашвырнули в корабль. «Быстро взлетаем, Гексель», — сказал кто-то. «Чертов ублюдок испортил все дело!» Люк захлопнулся, взревели стартовые дюзы, и корабль взмыл в небо. «Сейчас я из него сердце вырву!», — прорычал зеленый гигант. «Нет, Тикар!», — крикнул из-за пульта Толстяк. «Щенок нужен нам живым, лучше запри его!» Могучая рука сгребла Джонни и втиснула мальчишку в забитый всяческим хламом отсек. Дверь захлопнулась, щелкнул стальную засов. «Надо было их перестрелять», — грустно подумал подросток. «Ладно, хоть одного уложил, капитан Фьючер все равно их переловит». Вера мальчиков капитана Фьючера была непоколебима. Он даже не испытывал страха. Он знал, что рано или поздно великий герой придет ему на помощь. Огромный звероподобный юпитерианец крикнул. «Давай, Гексель, чего ты возишься? Комета нас догоняет!» «Быстрее не будет!» – проворчал землянин. «Давай через пространство!» «Понял!» – проревел Тикар. Джон не слышал, как он завел какой-то механизм. Началась странная звенящая вибрация. «Держись — Держись! — крикнул гигант. «Пошла — Пошла! Все погрузилось в непроглядную тьму. Джонни казалось, что каждый атом его тела вывернулся наизнанку. Наконец пытка кончилась. Снаружи донесся хриплый хохот Тикара. — Хотел бы я посмотреть на морду капитана Фьючера, когда мы исчезли перед самым его носом! Джонни Кирк ничего не мог понять. Что произошло? Как могла эта развалина уйти от кометы? Давай на базу, Гексель! Теперь команда отдавал Тикар. Держись с этой стороны, пока не доберемся до самой точки. Понял. Скрипучим голосом отозвался землянин. Только я тебе не завидую, Тикар. Кворн не простит, что ты загубил все дело. А при тут я? Взревел юпитерианец. Откуда мы знали, что они оставили в корабле этого гаденыша? Кстати, кто он такой? — Разберемся на базе, — проворчал землянин Лукас Бревер. Хоть заложника сумели взять. Безразличный к своей судьбе Джонни Кирк задремал под равномерное гудение ракетных двигателей. Неожиданно раздался звериный рык тикара. — Двойной секстант показывает, что мы на месте! «Удерживай корабль, я перехожу!» Снова началась выматывающая душу тряска. Джонни сжался в комок. Как и в прошлый раз, все на миг погрузилось в кромешную тьму. Наконец, с наружной стороны с лязгом выдернули засов. Джонни вскочил на ноги и едва дверь открылась, будто дикий кот бросился настоящего на пороге землянина. Он успел нанести несколько ударов в толстый живот, Прежде чем могучая рука тикара оторвала его от земли и шмякнула о стену. — Да я тебе шею сверну, ублюдок! — прорывел гигант. — Смотри, не надорвись, чмо зеленое! — огрызнулся Джонни, хотя голова его гудела, как котел. Его подтащили к трапу и скинули на землю. Воинственный пыл юноши пропал при виде диковинной картины. Маленькая ракета стояла в полутемной пещере. Длина пещеры достигала полумили а высота не менее двухсот футов. По ней протекала река. Свет давала торчащая из стены огромная глыба камня. На берегу маленькой речки стояли несколько бульдозеров. Вдали виднелись непонятного назначения постройки. Джонни Кирк не мог прийти в себя. «Неужели я так заснул? Не могли же они загнать сюда ракету?» Меркурианец грубо толкнул мальчика в спину. К величайшему изумлению Джонни его подвели к стапелям, на которых шло строительство настоящего космического корабля. – Нет, они точно чокнутые, – пробормотал себе под нос Джонни. – Подумать только, строить космический корабль в пещере, взлетать-то как! Навстречу им от стапелей шли мужчина и женщина. Мужчина поначалу показался Джонни невыразительным типом, и только когда он приблизился, Подросток осознал свою ошибку. В свете криптоновых ламп Джонни разглядел, что перед ним метис. На голове у незнакомца был наверчен полосатый марсианский тюрбан, а сам он был одет в пурпурный халат с золотыми рукавами. В сонных глазах застыло тигриное выражение, отчего у подростка пошли мурашки по коже. «Это еще кто, тикар?», – спросил чародей с Марса, кивнув на Джонни. Гигант замялся. Этот гаденыш оказался на комете, Кворн, я хотел его прикончить за то, что он помешал нам угнать корабль капитана Фьючера, но Лукас настоял, чтобы его привезли сюда. В глубине глаз Оль промелькнула желтая искра, но ответил он ровным тоном. — Насколько я понял, вы провалили мой замысел? — Мы не виноваты, шеф, — замотал огромной головой юпитерианец. Мы приземлились, как только капитан Фьючер вошел в лабораторию Скалкара. Мы бы угнали корабль и напустили на противника газовых зверей, если бы не вот эта сволочь!» Тикар рассказал, каким образом Джонни сорвал все их планы. «Нам пришлось сматываться, шеф. Причем этот земной ублюдок еще гнался за нами. Я его вырубил и закинул в корабль». Я подумал, может, через него удастся выведать, что известно капитану Фьючеру, Торопливо вставил Лукас Бревер. В глазах улькворно засверкали молнии. «Идиоты! Я вам дал идеальную возможность избавиться от врага, а вам помешал мальчишка! Вы не способны исполнять простейшие приказы!» Зеленое лицо Тикара почернело, а рука потянулась к пистолету. «Я никому не позволяю так со мной разговаривать!» – пробасил юпитерианец. Глаза Кворна сузились, а пальцы сжали рукоятку атомного скорчера. — Решил показать характер, Тикар? Или хочешь наконец кое-что выяснить? — Ну, давай! Джонни Кирк видел, как потупился и неловко отстоптался на месте Тикар. Вмешалась сопровождавшая улькворна девушка. Она была чистой марсианкой, причем настоящей красавицы с и сине-черными волосами, пунцовым ртом и огромными глазами. В обтягивающей юбке и узком свитере она походила на знаменитого песчаного кота своей родной планеты. «Мы ничего не добьемся, если перессоримся!» – сказала девушка резким хриплым голосом. «Не лучше ли действительно расспросить мальчишку, что успел вынюхать, она с капитан Фьючер?» А Джонни не ускользнуло, что при упоминании капитана прекрасная марсианка скривилась как от изжоги. «Нрала права!» — хмуро бросил Улькворн и повернулся к Джонни. — Ты кто, парень? Что делал у капитана Фьючера? Джонни завелся с полоборота. — Я член его команды, понятно? И не надеясь, что я что-нибудь о нем расскажу. Когда капитан вас возьмет, тут многим не поздоровится. Улькворн изумленно уставился на подростка. — Ты ему веришь, а? — Естественно! Это величайший человек в системе. Самый крутой боец и самый выдающийся ученый. К удивлению мальчика Метис кивнул. Да, ты недалек от истины. Никто не сравнится с ним в отваге и остроте ума. Кроме меня. Ольг Ворон говорил грустно и искренне. Жаль, что скоро мне придется прикончить единственного человека, которого я считаю себе равным. Глаза нралы злобно сверкнули. Ваша вражда известна всем. Да, я никогда не забуду, что капитан Фьючер погубил моего отца. За это негодяй и умрет, когда мы получим сокровища и власть. Но убив врага, я уничтожу единственного человека в системе, которого по-настоящему уважаю. Все уставились на Мекиса с недоумением. Наконец Тикар нарушил молчание. «Если гадёныш не хочет говорить, то самое время от него избавиться!» Джонни не сжал маленькие кулаки. Он понял, что смерть его близка, но твердо решил не показывать страха. «Давайте, ребята, посмотрим, как это у вас получится!» Улькворн улыбнулся. «Он смел, а смелых я люблю. К тому же нам может пригодиться заложник. Запрети его в пустой ангар!» Гигант-юпитерианец поволок мальчика по пещере и бесцеремонно швырнул в пустой железный ангар. — Тварь зеленорожая! — успел крикнуть Джонни, прежде чем дверь захлопнулась. В передвижном ангаре окна и пол были не предусмотрены. Джонни осмотрел место своего заточения. В щель была видна часть пещеры. Рабочие, не покладая рук, трудились над завершением строительства нового корабля. Интересно, где эта пещера? Вряд ли на ареэль Скорее всего на одной из лун. Так я и не понял, как им удалось посадить здесь корабль. Из потайного кармана рубашки Джонни извлек небольшую коробку. Внутри находилось несколько тонкой работы стальных инструментов. Приобретение было сделано у проигравшегося в пух и прах взломщика с Марса. Мальчишка вытащил пилку-ножовку, просунул ее в щель и принялся пилить душку замка. Металл, однако, не поддавался. Джонни упорно пилил, сделав перерыв только один раз, когда тикар впихнул в ангар миску с синтетическим супом. После еды Джонни немного вздремнул. Проснувшись, он тут же принялся за прерванную работу. Наконец, все было кончено. Замок полетел на землю, а тяжелая дверь скользнула в сторону. На строительной площадке наступил перерыв. Все ушли. Джонни молниеносно метнулся в темноту, вглубь пещеры, подальше от прожекторов Улькворна. Не знаю, что меня ждет, — пробормотал отважный юноша. Но как-нибудь я отсюда выберусь. Он брел вдоль берега бурной речки, пересекавшей всю пещеру. Неожиданно из-за огромного валуна выросла гигантская нечеловеческая фигура, и прежде чем Джонни успел что-нибудь сообразить, его Крепко скрутили глава 8 люди тьмы в ярком свете всех лун капитан фьючер и грек летели на север проследуя безумную цель проникнуть в пещерный лабиринт урана полицейский тарки натужно гудел над бездонными провалами и устрашающими хребтами скоро увидим ущелье голосов Бросил Кертис через плечо, вглядываясь в простиравшийся внизу ландшафт. Судя по описанию, вход в лабиринт находится в западной части ущелья. «Будь они прокляты, эти пещеры!» – проворчал робот. «Помнишь, как мы вляпались на Нептуне?» «Как не помнить?» – рассмеялся Кертис. «Ты до зажима всточил все сверла, пока пробивались наружу!» «К тому же все это лотерея!» – не унимался робот. «Вот летим, а наверняка не знаем, там база Улькворна или нет». «Скорее всего там», – примирительно ответил Кертис. «Наша задача – опередить бандита, прежде чем он успеет построить корабль и скрыться в другой вселенной». Робот стиснул кулаки. «Если я до него доберусь, он уже никуда не скроется». Наконец внизу показалась бездонная пропасть, пролегающая между двух хребтов. Знаменитое ущелье Голосов. Кертис Ньютон аккуратно посадил корабль в западной его части. Перекинув через плечо рюкзак с взятым из лулани инструментом, капитан Фьючер спрыгнул с трапа корабля. «Значит, это и есть ущелье Голосов», – прогудел Грег. «С виду ничего особенного». Вокруг простирались горы. В полумраке было видно, что земля на дне ущелья поросла травой и кустами. Проплыли мимо первые летающие цветы. Уникальная флора урана. Воздух наполнился сладким ароматом. Кое-где поблескивали скалы, отражая свет трех лун. «Я думал, здесь какое-нибудь особенное эхо», – протянул Грег. «А тут тишина, как в могиле». «Подожди, когда подует ветер и затронет пласты талька на камнях», — сказал Кертис. «Слушай!» В ущелье поднялся легкий ветерок. Едва он долетел до пластин талька, со всех сторон послышались причудливые, диковинные звуки. Казалось, заговорили сотни людей на всех языках девяти миров. Рычали хищники, болтали скальные обезьяны, клекотали громовые коршуны, ревели стартовые дюзы космических кораблей. Наконец послышались отдаленные раскаты грома, и с шипением ударил дождь. — Провалиться мне на месте, — восхищенно пробормотал грек Эхо! Да здесь настоящий сумасшедший дом для взбесившегося эхо! Все звуки, которые когда-либо раздавались в этом ущелье, записываются на кристаллическую решетку талька, потом, когда ее потревожит ветер, они звучат снова. Ветер утих и капитан Фьючер в сопровождении верного робота направился на поиски входа в лабиринт. Вход представлял собой устье небольшого ручья в южной части ущелья. Кертис Ньютон сделал несколько шагов внутрь и мгновенно погрузился в непроглядную тьму. Пришлось включить висящий на поясе ультракрасный фонарь. Луч высветил мрачный тоннель, уходящий в вглубь горы. По дну его струился ручей. — Мрачное местечко, — пробормотал Грег. — Хуже не придумаешь. — Вверху немного светлее, — откликнулся Кертис. — Светится радиоактивная порода. Из саквояжа с инструментами он извлек прибор для измерения радиоактивности. Стрелка показывала направление на источник, сейчас она смотрела вниз и на северо-восток. Капитан Фьючер и его тяжеловесный спутник затопали в этом направлении, временами вынужденные брести по колено в воде. Постепенно тоннель расширился и превратился в огромную пещеру. Здесь было почти светло от светящихся стен и потолка. «Я вижу без фонаря, шеф!» – объявил робот поэтому я взял тебя а не отто он хуже видит в полутьме с резиновыми мозгами здесь низги не увидишь проворчал Грег, польщенный похвалой хозяина повеселевший робот топал за кертисом вдоль восточной стены огромной пещеры на каменных выступах над головами путников притаились гигантские летучие мыши твари сложили огромные крылья и выглядели спящими следуя указания стрелки магнитного компаса Капитан Фьючерс вернул в первый отходящий на север тоннель. Здесь тоже протекал по дну бурный ручей. Отважные следователи продолжали путь. «Далеко еще, шеф!» – поинтересовался робот. Судя по показателю интенсивности на приборе, откликнулся Кертис. «Прилично. Ты бы убавил звук. Где-то здесь обитают люди тьмы, о которых нас предупреждали. Да мне наплевать!» Может, иных исследователей они и напугали, но не меня. Казалось, тоннель не имеет конца. Кертис шел, подгоняемый любопытством и нетерпением. Подумать только, если именно сейчас Улькворн со своей бандой грузятся в корабль и готовятся к отлету в другую вселенную. Неожиданно впереди мелькнула неясная тень. «Пещерный паук!» воскликнул Кертис. «Святое солнце!» – отозвался Грег. К ним приближалось существо поистине чудовищное. Волосатое белое тело покачивалось между восемью покрытыми шерстью членистыми лапами, семенящими с поразительной скоростью. Под светящимися красным огнем глазами-тарелками оскалилась клыками черная пасть. Фьючер тщательно прицелился. Голубой луч протонового пистолета ударил в глаз чудовищу гигантская насекомое забилась в смертельной агонии. — Такое и в дурном сне не приснится, — прогудел Грег. — Это самый крупный экземпляр, о которых мне приходилось слышать, — заметил капитан Фьючер, осторожно приближаясь к мертвому телу. Гигантский паук действительно сдох. Но склонившегося над ним капитана Фьючера встревожило другое. В покрытом волосами белом теле насекомого. Торчало короткое металлическое копье. — Его только что поразил охотник! — воскликнул картис Ньютон. — Еще кровь не застыла. Может быть, паук как раз убегал от преследователя? — Точно! — Грег предостерегающе поднял руку. — Слышишь шаги? Впереди возникла бегущая фигура. Это был молодой человек с желтоватой кожей, одетый в тунику из сплетенных лиановых листьев. В руке он сжимал большой нож. Увидев мертвого паука, охотник издал победный клич и склонился над добычей. «Грег, поосторожней!» – прошептал Кертис. «Мы не должны причинить ему вреда!» С этими словами друзья с двух сторон набросились на охотника. Тот успел занести нож, и лезвие чуть не сломалось остальную грудь Грега. В ту же секунду незнакомец был обезоружен и скручен. «Не бойся!» «Мы не желаем тебе зла», – сказал Кертис на древнем уранском наречии. Ему повезло, ибо спустя минуту потрясенный охотник ответил на похожем диалекте. «Кто ты? И кто этот железный?» «Откуда ты знаешь их язык, шеф?» – изумился робот. «Это древний язык урана. Полагают, что люди тьмы раньше жили на поверхности, а потом ушли под землю, спасаясь от врагов. «Мы пришли сверху», — ответил он охотнику. «Тот, кто из железа, тоже твой друг». «У нас нет друзей среди тех, кто пришел сверху», — патетически воскликнул дикарь. «Мы их всех убиваем!» Капитан Фьючер обладал огромным опытом общения с примитивными народами различных планет. «Вы не сможете нас убить», — твердо сказал он. А вот мы своим оружием можем уничтожить все ваше племя. Посмотри, что мы сделали с полком а тот, который из железа, может передавить вас голыми руками. Грег уловил направление беседы. Подняв вверх могучие руки, он оглушительно хлопнул себя по груди и при этом издал страшный рык. — Я Грег. Сильнее меня нет никого в системе. Я расталкиваю планеты и дроблю спутники. От страха охотник потерял дар речи. Он с ужасом пялился на железного великана и не делал никаких попыток спастись. Хотя Кертис давно его отпустил. Железный действительно силен. Почтительно пробормотал человек тьмы. Он твой друг, повторил Кертис. А теперь отведи нас в свою деревню. «Нам надо поговорить с людьми». Охотник кивнул и стал со всяческими ухищрениями подлезать под паука, чтобы прихватить добычу домой. грек небрежно ухватил насекомое за пучок лап и закинул за спину. Окончательно покоренный охотник повел их к деревне. «Похоже, он видит в темноте еще лучше меня», проворчал робот, едва поспевая за быстроногим туземцем. «Ну да, обрати внимание на его глаза» откликнулся Кертис. Люди тьмы приспособились к окружающим условиям. Такие огромные зрачки могут улавливать малейший проблеск света. Наконец, проводник привел их в огромную пещеру, через которую протекала река. — Вот и наша деревня! — радостно сказал он. Деревня выглядела довольно странно. Дома были без крыш и почти без стен. Внутри сухой и теплой пещеры в этом не было необходимости. Жилища представляли собой условно обозначенные квадраты, принадлежащие различным семьям. По углам на стояло оружие. Картис обратил внимание на длинные узкие пироги на берегу подземной реки. Очевидно, помимо охоты и сбора неядовитых грибов, население деревни кормилось рыбной ловлей Увидев приближающихся чужаков, мужчины повскакивали и схватились за оружие. «Это друзья!» – крикнул охотник. Вперед выступил седовласый старец. «Зачем ты привел сюда людей сверху?» – строго спросил он. «Те, кто пришел сверху, враги. Это они загнали нас сюда много лет назад». «Мы ваши друзья!» Поспешил ответить Кертис. Мы враги тех, кто загнал вас под землю. Капитан Фьючер прикинул, что раса, вытеснившая их с поверхности, исчезла с лица земли много сотен лет назад. Похоже, его красноречие подействовало. Люди тьмы несколько успокоились. Если вы действительно враги наших врагов, то вы наши друзья, заключил старый вождь. Мы разрешаем вам жить среди нас, охотиться и ловить рыбу. Здорово, пробурчал Грег, когда Кертис перевел. Как бы нам этого не хотелось, вежливо ответил капитан Фьючер, но остаться мы не можем. Мы ищем пещеру, где очень много светящегося камня. Кертис показал дикарям образец Радия. Старый вождь закивал. «Знаю, знаю. Только это очень глубоко и далеко, вниз по течению. Мы туда ходить не рискуем». покажите кратчайший путь?» спросил Кертис. «Кратчайшего пути нет. Я могу пойти с вами, и вы сами убедитесь». Кертис растерялся. Потом ему пришла в голову неожиданная мысль а река, позвольте нам взять ваши лодки и спуститься по воде. — Это очень опасно, — ответил вождь, — там, внизу, страшные водовороты и омуты, мы никогда не рискуем спускаться на лодках. — Но у нас нет другого выхода, дайте нам лодки! — Можем дать только одну, — проворчал вождь. Потому что вы все равно погибнете и не вернете. Жизнерадостный старик весело подмигнул роботу Кертис, спуская пирогу на воду. Капитан Фьючер занял место на носу. Грег осторожно разместился посередине и, махнув на прощание людям тьмы, они отправились в путь. «Прощайте, друзья, сверху!» – крикнул старый вождь. «Жаль, что не успели мы познакомиться» как вы уже отправились на смерть. — Хорошее напутствие, — улыбнулся Кертис. — Греби, грек не хватало, чтобы нас разнесло о камне на их глазах. Черный поток уже подхватил утлая суденышка. Русло неожиданно сузилось, и лодка понеслась вперед со страшной скоростью. Рев воды отражался от низкого потолка. Через несколько минут скорость возросла настолько, что стены слились в одно размытое серое пятно. Брызги обдавали лицо капитана Фьючера. Его жадная до приключений душа торжествовала. Впереди показались пороги. Острые камни торчали из воды наподобие зубов гигантских животных. «Прими вправо, Грег!» – крикнул Кертис, стараясь избежать катастрофы. «Я не могу управлять лодкой на такой скорости», – пробубнил робот. «Чтобы я такого не слышал», – донесся до него смех капитана Фьючера. «Ты теперь грег могучий, повелитель планет и спутников». Пирога ныряла в пенящиеся водовороты, кружилась как щепка и рушилась вместе с потоком в страшные омуты. Постепенно все стихло. «Кажется, пронесло». Облегченно вздохнул Кертис. «Эй, что это?» Впереди раздавался могучий рев, становящийся громче с каждой секундой. Наконец Кертис увидел, что тоннель, по которому неслась река, резко обрывался. Вода рушилась в чудовищную бездну, образовывая ревущий водопад. «Греби назад!» – крикнул Кертис. Но было уже поздно. Неумолимый поток нес их к страшной стремнине. На самом краю лодка на мгновение задержалась и полетела в пропасть. Глава девятая. В другой вселенной. На мгновение глазам капитана Фьючера предстала слабо освещенная пещера, в которую с высоты ста футов рушился поток. Потом лодка перевалилась через кромку водопада. Уши заложило от немыслимого рева воды. Кертис и Грег вывалились из суденышка и полетели вниз. В последний момент Кертис вытянулся и вошел в воду как профессиональный ныряльщик. Удар едва не оглушил его. С большим трудом ему удалось вынырнуть и отплыть от бурлящего водоворота. Ни Грега, ни лодки видно не было с выбрался на каменистый берег и задыхаясь огляделся а люди тьмы не шутили насчет своей речки мрачно проворчал он себе под нос за Грега капитан фьючер не волновался плавал робот как камень но и утонуть в полном смысле этого слова не мог так как в воздухе не нуждался вскоре из воды показалась огромная металлическая фигура робот тащил за собой лодку и весла ну что грег Хорошенькое развлечение. «Развлечение?» Завелся робот. «Может, для тебя это и развлечение? А на меня, пока я искал лодку, набросилась подводная змея, да такая здоровая, что я еле ее оторвал. Пусть меня разрежут и продадут на металлолом, если я люблю такие развлечения». «Да я пошутил, грек Неужели у тебя совсем нет чувства юмора?» «Есть». Только я не вижу ничего смешного в таких дурацких затеях. – Ну ладно, не ворчи, – примирительно сказал Кертис, усаживаясь в лодку. – Бери весла, надеюсь, водопадов больше не будет. – А если и будет, я вылезу и пойду по берегу. Инфракрасный фонарь и компас были потеряны, единственным ориентиром осталась река, друзьям попались еще несколько крутых перекатов, после чего течение стало ровным и плавно мы уже забрались очень далеко заметил кертис месторождение Радия где то рядом по моему мы его проскочили и теперь нас несет к ядру урана проворчал грек русло реки выходило в очередную пещеру когда кертис заметил впереди яркий свет грек это криптоновые прожектора быстро к берегу кажется мы вышли на секретную базу улькворна Кертис и Грег принялись отчаянно грести, чтобы их не вынесло под прожектора. Невероятными усилиями им удалось справиться с течением. Выбравшись на берег, друзья притаились за огромным валуном. В тысячи футов от них была населенная пещера. «Чтоб меня расплавили», – прошептал Грег, – «только чародей с Марса мог разместить базу в такой дыре». Застывший на стапелях огромный корабль был хорош. — Смотри, вот на чем Улькворн отправится в экспедицию в другую вселенную. Кстати, корабль, кажется, полностью собран. — Что будем делать, шеф? — спросил Грег. — Может, нападем и перестреляем бандитов? — Для этого их слишком много, — ответил Кертис. — Нам надо сделать две вещи. Первое – убедиться, с ними ли Джонни Кирк. Второе – не дать им взлететь. Кертис вытащил пистолет. Я подберусь поближе и посмотрю. Грег предостерегающе поднял руку. Кто-то идет, шеф! Вдоль берега реки брела маленькая тщедушная фигурка. Святое солнце, да это же Джонни Кирк! Воскликнул Грег. Кертис негромко рассмеялся. «А в парне что-то есть!» Во всяком случае, он сообразил, как от них сбежать. «Грег, будь осторожен! Нельзя допустить, чтобы он испугался и закричал!» Джонни Кирк шел в их сторону, стараясь держаться в тени валунов. Когда он поравнялся с камнем, за которым притаились друзья, Грег молниеносным движением подтянул мальчишку к себе и зажал ему рот. «Джонни, это капитан Фьючер!» быстро сказал Кертис Ньютон. «Не бойся и не кричи!» Грег отпустил мальчика. На дерзком личике застыли восхищение и радость. Из последних сил, стараясь не выдать эмоций, Джонни равнодушно сказал. «Так и думал, что вы где-то здесь». Повернувшись к Грегу, он добавил. «Ты меня так удушишь когда-нибудь!» Кертис в двух словах объяснил, как они попали в пещеру. В свою очередь, Джонни победал о собственных приключениях. «Я всегда знал, что рано или поздно набор грабителя с Марса мне пригодится», — закончил повествование Джонни. «Ну что, капитан, по-моему, я вел себя не хуже остальных членов команды. Берете теперь меня к себе?» «Ты еще не подрос», — рассмеялся Кертис. «Давай мы будем считать тебя юнгой». «То есть мне надо только подрасти? Отлично!» «Расскажи-ка, что ты узнал о планах Кворна», — сказал капитан Фьючер. Мальчик покачал головой. — Боюсь не очень-то и много. Знаю, что они собираются взлететь на новом корабле. Они загружают его светящимся голубым камнем, который добывают прямо здесь. Неожиданно со стороны пещеры донесся дикий крик. — Это Тикар! — прошептал Джонни. — Ему поручили меня сторожить Наверное, открыл дверь и заметил, что меня нет. Из-за валуна хорошо было видно, как метался по пещере огромный юпитерианец. Вокруг него суетились другие люди. Наконец показался человек в халате и с тюрбаном на голове. «Самуль Кворн», – пробормотал Кертис. «Вот он, чародей с Марса». «Идиот!» – кричал Кворн. «Кончилось тем, что мальчишка убежал! Бери Гекселя, немедленно его вернуть!» Он не мог далеко уйти, а остальным продолжать погрузку Радия. Огромный юпитерианец и толстый старый сатурнянин кинулись в разные концы пещеры в поисках подростка. В сторону друзей направился Гексель. Старый мошенник нас обнаружит, предупредил Грег. Отлично, шепотом отозвался капитан Фьючер. У меня возникла идея. Матерый уголовник злобно ворчал, освещая фонарем все заколуки. Кертис жестом приказал Грегу и Джонни опуститься на землю, а сам бесшумно обогнул валун и оказался за спиной у Гекселя. В молниеносном прыжке он сбил преступника с ног, и прежде чем тот успел издать хоть один звук, пальцы капитана Фьючера передавили ему сонную артерию. Кертис затащил безжизненное тело в тень. «Не пойму я твоих маневров, шеф», – проворчал Грег. «Ну и что ты собираешься с ним делать?» Вместо ответа Кертис стащил с Гекселя комбинезон и извлек из карманчика на своем поясе косметический набор. «Хочу загримироваться под него и прогуляться в лагерь. Попробую вывести из строя их корабль». «Шеф, это опасно», – категорическим тоном заявил робот. «Кого-то ты обмануть сумеешь». «Ну, чародея с Марса, глаза как рентген!» «Проберусь!» – отмахнулся Кертис. «Главное, не выпустите старика, пока я там!» Капитан Фьючер приступил к чуду перевоплощения. Этому мастерству он научился у Отто, лучшего специалиста девяти миров. Натерев лицо и руки голубым кремом, Кертис придал им характерный сатурнянский цвет. Капелька глазной краски изменила цвет его глаз на черный. Рыжие волосы капитана резко потемнели после специального красителя. Восковые присоски неузнаваемо изменили форму лица, после чего оставалось нанести морщины. но ну как?» – спросил капитан Фьючер резким визгливым голосом старого сатурнянина. «Не дать не взять, старый гексель!» – восхищенно воскликнул Джонни. «Убейте меня! Я не отличу, который из вас настоящий!» Кертис снял с пальца кольцо с девятью алмазами и бросил его в карман комбинезона. Потом перекинул через плечо комбинезон Гекселя, взял его пистолет и сказал. «Грег, ты и Джонни оставайтесь здесь. Я отправляюсь к кораблю. Попробую вывести его из строя. Если я попаду в переделку, вы все равно не вмешивайтесь. Ждите Отто и Саймона». Кертис вышел из-за валуна и шаркающей походкой старого уголовника направился к лагерю. Сердце его тревожно билось. Если удастся пройти мимо чародея с Марса, значит можно бросать вызов самому Отто. Улькворн стоял у трапа Новы, как назвали бандиты, свой крейсер, и руководил погрузкой Радия. С полдюжины человек носились туда-сюда с полными ящиками минерала. Кертис мгновенно узнал всю компанию. Суровый землянин был Грей Гарсон, прославившийся захватами кораблей на Меркурии, еще один землянин с толстым адутловатым лицом – Лукас Бревер, как-то раз едва не пристреливший его на Юпитере. Там же были Лу Сенту, хитрый пронырливый вор с Меркурия, атор Ас, венерианский убийца с вечно сонным взглядом и другие. «Хорошенькую команду подобрал себе Улькворн», – мрачно подумал Кертис. «Самые прожженные авантюристы и проходимцы системы!» Кворн повернулся. Кертис напрягся, когда на нем остановились бездонные глаза чародея с Марса. «Ну что, Гексель, нашел мальчишку?» «Нет, шеф, он как сквозь землю провалился!» «Ну и черт с ним, времени его искать у нас нет. Сам сдохнет. Надо быстро сматываться, пока сюда не нагрянул капитан Фьючер!» так да как же он сюда попадет?» – изобразил недоумение Кертис Ньютон. «Я всегда считал тебя дураком, Гексель, и был прав. Этот тип может появиться в любую минуту. Слишком хорошо я его знаю. Давай, бери ящик, хватит болтать!» Кертис поспешно захромал в сторону уложенных у трапа свинцовых ящиков с радием. Подхватив один из них, он закряхтел и полез вверх по трапу. Оказавшись на корабле, капитан Фьючер быстро огляделся. В носовой части судна возвышался медный купол на трех кварцевых опорах. От него отходили всевозможные провода и вакуумные трубы. Это и было сердце корабля – машина для пробивания пространства. «Добраться бы до нее на минутку», – с тоской подумал капитан Фьючер, вынужденный идти в цепочке тащивших груз уголовников. Вывалив свою радии в приемник циклотрона. Он вместе с остальными потянулся к выходу. У трапа стояла нрала. Кертис похолодел. Как-то раз она уже разоблачила его маскарад. Но очаровательная марсианка только скользнула взглядом по старому сатурнянину, схватившему ящик с грузом. Во второй заход тоже не удалось приблизиться к заветной машине. Кертису стало не по себе. О том, чтобы в открытую схватиться с дюжиной уголовников, не могло быть и речи. Не помог бы даже Грэг. — Погрузка окончена, шеф, — крикнул Грэг Гарсон. — Немедленно стартуем, — распорядился Улькворн. — Все на борт, никому не спускаться. Гарсон, веди корабль, я управляю переходом в другое пространство. Преступники поспешно заходили на борт. Кертис отчаянно пытался что-нибудь придумать. Воздушные шлюзы, новые, захлопнулись. Загудели сверхмощные циклотроны. Гарсон оторвал корабль от поверхности. «Всем приготовиться! Внимание! Переход!» — крикнул Улькворн и включил пробойник пространства. Кертис почувствовал, как неведомая сила выкручивает атомы его тела всё погрузилось во тьму. Он понял, что корабль кворна пересекает пятое измерение.